Тигры из Джеррико проиграли игру Медведям из Red Mountain в три очка. Большой спортивный зал в Джеррико Хай был плотно набит зрителями, которые сейчас издавали разочарованные возгласы и оскорбления в адрес гостей. Баскетбол имел большое значение для их небольшого городка, и каждый проигрыш команды многие жители воспринимали как личное поражение. Глядя на то, как радуется приезжая команда и в каком унынии находятся тигры, их болельщики Лекси поняла, что все это мало трогает ее. Когда-то она была одной из них, капитан группы чирлидеров. Она радовалась вместе с ними и переживала по поводу провала, но казалось, что это было очень давно с другой Лекси. Это отстой, подавленная зарекла Нора, подойдя к Лекси. сказал, что даже я помпоны, которые мы на ещё недавно весело махала, грустят, весив повесив в свои головы. Да уж. Лекс не знал, что ещё сказать. Она не испытывала большого сожаления, но показывать это в норе не стоило. Подруга на самом деле серьёзно расстроилась. "Но вы отлично выступили. Желай хоть как-то подбодрить девушку", похвалила Лексе. Нора кисло улыбнулась. "Спасибо. Лекси поискала глазами Джоша и увидела его удаляющегося в мужскую раздевалку. Ему сейчас, наверное, хуже всего. Я сейчас, глубоко вздохнув, Лекси последовала за ним. Сейчас ему нужна её поддержка, и она должна дать её ему. Он её парень, а в такие минуты следует быть рядом. Джош очень тяжело переживает поражение, и он был так уверен в сегодняшней победе. Алекси приставила, как если бы она провалилась на показательном выступлении. Наверное, у Джоша сейчас схожее чувство. Привет, девушка сочувствующе улыбнулась, приблизившись к парню. Джош сидел на скамейке перед своим шкафчиком, низко опустив голову. Алекси взглянула на остальных парней, которые пребывали в состоянии молчаливой подавленности. Что ты тут делаешь? Джош не спеша поднял голову и недовольно посмотрел на Лекси. Он был зол. Она видела это по его покрасневшим глазам. Может, идея прийти сюда была не самой удачной? Я за тебя волновалась, смутившись от реакции Джоша пробормотала Лекси. Не стоило, сквозь зубы процедил парень и встал с скамейки, развернулся к ней спиной. Я просто проиграл, вот и всё. Жож буквально содрал с себя футболку и зашвырнул её в шкафчик. Мыскулы на его спине были напряжены, будто он готов был напасть на первого, кто попадёт под руку. "Жож, это не твоя вина. Замолчи!" резко развернувшись рявкнул парень. В его голосе было столько ярости, что Алексей испуганно отшатнулась. Остальные парни вдруг оживились и уставились на них. Чего они ожидали? Что сейчас он обросится на неё? И Джошу придётся силой таскивать? Что ты вообще в этом понимаешь? презрительно вопросил Джош, сузив глаза. Тебе нет никакого дела до всего этого, так что не делай вид, что тебе жаль. Тебе плевать, Алексей, потому что если бы это было не так, ты бы не ушла из команды. Но всё это не имеет для тебя ни малейшего значения. Всё, что тебя интересует это твои дурацкие танцы. Джош обвинительно ткнул в неё пальцем, брызгая ядом. Тебе не понять, что от того, как я себя покажу, зависит моя жизнь. Если я не буду выкладываться по полной, то никакой приличный колледж не предложит мне стипендию, и о том, чтобы попасть в НБЛ, можно будет забыть. Чувствуя, как обида разливается в душе, Лекси молила только о том, чтобы не заплакать на виду у всех этих парней. Слова Джоша были такими ранищими, такими несправедливыми, Вот, значит, что она не думал. Вот какой он её видел. Ты ошибаешься. Это я понимаю очень хорошо, дрожащим голосом выдавила Лекси, прежде чем развернуться и сохраняя остатки достоинства выйти из раздевал из раздевалки.